Глава 20. Завтрак, совмещённый с дипломатическим приёмом, начался довольно напряжённо. Все присутствующие на нём заметили мрачное настроение императора, обычно всегда на официальных мероприятиях благодушного и приветливого. Сейчас старалась вспомнить, когда я видела тебя таким угрюмым, и поняла, что ещё ни разу не громко сказала сидевшая слева от него гортензия. Воспользовавшись тем, что остальные, кроме сидевшей с другой стороны от Олега Ули, отвлеклись на заигравший в обеденном зале ансамбль. Олег: "Правда, что-то совсем плохое случилось?" встревожилась Уля. "Плохое случилось", так же тихо ответил он, "не зачем иноземцам слышать лишнее, но ничего такого, что представляло бы опасность для нас и для империи. Позже всё расскажу". Гортензия умница сообразила взять весь ход застольной беседы на себя. Кроме императора, королевской четы Тарков, королевы Саарона и послов Нерчера и Дорвинга, на этом утреннем приеме присутствовали премьер-министр Клейм со своей супругой Иреттой, министр финансов Армин, также со своей второй половиной Клейм, И весьма экстравагантно выглядевший посланник великого кагана ахейского союза племён, которого пригласили по личному настоянию императора, проявившему любопытство к столь редкому в этих краях гостю. Ахеицы не очень приветствовали посторонних на своих лесостепных территориях, пропуская к себе лишь купеческие караваны с необходимыми товарами, но и сами не были большими любителями покидать родные места. Особых проблем Союз племён своим соседям не доставлял, что не исключало стычек, иногда довольно крупных, на границах ахеейцев с горными княжествами. Но такое случалось и между другими государствами сплошь и рядом. Делегация от великого кагана уже была принята министром иностранных дел и даже допущена до встречи с премьер-министром. Вопросы поставок Ахейскому союзу продукции с Форца в обмен на шерсть и хлопок были решены к обоюдному удовлетворению договаривающихся сторон, и гости уже собирались уезжать, когда Олег решил, что отпустить ахейцев, ни разу на них не взглянув, было бы с его стороны упущением. «Посмотрел», называется... Сейчас императору стало не до пустого любопытства и даже не до хитрых намеков послов северных соседей. Его голова все время с завтрака работала как компьютер на перезагрузке, но вовсе не над теми вопросами, ради обсуждения которых он, собственно, и пригласил иноземцев. Впрочем, он видел, что Гортензия умело вываживает представителей Нерчера и Дорвинга как опытный рыбак-щуку. Раскаяние за совершённую глупость, а глупостью, как он теперь убедился, является не только непродуманное действие, но и бездействие, разбудило в нём злость на себя и желание отомстить противнику. Вот что ему мешало категорически запретить своим ниндзя соваться в пасть неизвестной опасности. А теперь только и оставалось, что заниматься самобичеванием и строить планы мести. При этом Олег не был настолько импульсивен, чтобы тут же броситься в атаку на растенцев и их объявившихся за океанских покровителей. Он понимал, что сейчас не время. Мало того, что вся его армия, кроме двух бригад Товбеса и Ковина, получивших звание бригадных генералов, проходит через сложные процессы переформирования и доукомплектования, так ещё ведь предстоит провести боевое и строевое слаживание новых воинских частей. Нужно время, чтобы армия, что называется, переварила все те изменения, которые в ней сейчас происходят. На Большом императорском совете были поддержаны к утверждению боевой и общий воинский уставы. Делить последние ещё и на уставы внутренней службы, дисциплинарной, строевой и гарнизонной и караульной служб Олег посчитал преждевременным. Хватит пока и одного общего для организации всей службы в мирное время. Даже в вопросе чинов его армии предстояло привыкать и к новым воинским званиям. Солдаты теперь разделялись на рядовых и капралов. Была установлена и новая линейка унтер-офицерских званий: сержант, старший сержант и старшина. А для их определённых категорий, не связанных с командованием личным составом, мастер-сержант и штаб-сержант. Изменения коснулись также офицерского состава и генералитета, вызванные полным переходом армии империи на оправдавшую себя в боях и походах структуру полков с форца. После лейтенанта и капитана шли майор, подполковник и полковник, а высший офицерский состав состоял из бригадных генералов, корпусных генералов и полных генералов. Для магов сохранилась соответствующая приставка к званиям. И в навершии всей этой пирамиды стоял маршал империи, пока в единственном числе Торм. Правда, Олег подумал присвоить аналогичное звание и королю Тарку Чеку, но решил, что нужно подождать подходящего момента и повода. Но кроме неготовности армии, Олег ещё не был готов и технически. Главную опасность сейчас он вполне разумный видел не в высоких стенах многолюдного Растина, не в большом количестве нанятых нынешним диктатором наёмников. Кстати, по сведениям, которые привёз Агри, и что Олег успел наскоро просмотреть, там объявился и старый знакомец Болс со своими недобитками. Не в двух бригадах морской пехоты парсанцев, разместившихся в пригородах Растина. Овза океанских магах и боевых кораблях царя, которые могли как снабжать растин всем необходимым, так и вести стрельбу из баллист с залива и Ирмения. Его ниндзя хотели получить секреты мощи порасанского флота и погибли. Значит, теперь тот, кто отправил своих ребят на гибель, должен сам сделать то, что нужно было с самого начала. У него по попаданца есть заклинание магический щит. У ниндзи, которых он отправил на убой, такого не было. Предстоящую войну Олег планировал выиграть, сделав упор на магическую мощь свою и ули, а также на новые образцы вооружений, до сих пор не виданных в этом мире огнестрельное оружие и брандеры. Понятно, что одного этого будет явно недостаточно. Здесь, как и в родном мире императора, точку в войне должна была поставить царица полей пехота. И хорошо, что бригады латников у него сейчас полностью готовы к боевым действиям в любое время. Гортензия довольно невежливо своей ножкой незаметно под столом пнула Олега по сапогу, и этот человек учил её правильному поведению, чем вывело из задумчивости. Нет, за своими размышлениями император не забывал иногда слушать, о чём говорят за столом, и даже вставлять необходимые реплики, но то, что разговоры пошли по второму кругу и мероприятие пора было заканчивать, он не заметил. Спасибо за приятную и содержательную беседу, господа, произнёс Олег, давая понять, что завтрак окончен. Приятно было и с тобой познакомиться, Бек Цурукан. С доброжелательной улыбкой он кивнул молодому двадцатипятилетнему мужчине в ярко-зелёном дорогом халате из шёлка, с умными глазами и руками воина. Передай от меня привет и наилучшие пожелания моему брату великому хагану. Естественно, ни в каких родственных отношениях Псковский император и ахеейский каган не состояли, но этикет предписывал обращаться с суверенным государем именно так. Если между ними не было враждебных отношений. С ахеицами у Олега до появления этой делегации отношений не было никаких. После слов императора все присутствующие за столом поднялись и поклонами стали прощаться с хозяином дворца и империей. Ну и какие выводы и предложения будут? Поинтересовался Олег, когда иноземцы ушли, а он с остальными перешёл в малую гостиную. Их компанию покинули ещё только супруги Клейна и Армина. Я, если честно, немного отвлёкся, поэтому положись целиком на ваши мнения, лишь бы они не расходились критически. Мы заметили, что тебя с нами не было, переглянувшись со всеми, сказал Чек. Ты был где-то далеко. Что случилось, Олег? Давайте сначала закончим с одним вопросом, а потом уж поговорим о другом. Рассевшись по диванам в гостиной, его соратники недолго определялись, кому высказываться первым. Разумеется, эта честь выпала королеве Тарка. "Моё мнение, что устанавливать союз с этими королевствами нет смысла", гортензия изобразила на лице презрительную гримасу. "Сейчас они запутались в долгах, их казна пуста". А средства на текущие расходы они получает от Ароссской империи, но с каждым годом всё меньше. Как я поняла, и Дорвинг, и Нерчер с удовольствием рассмотрят наше предложение о союзе, если таковое поступит. После твоих побед баланс сил в нашем регионе изменился, и теперь наши северные соседи не сильно боятся сменить себе покровителя. Только это нам будет очень дорого стоить. Как только речь зашла о деньгах, все посмотрели на Армина. Тот понял, что все ждут его оценок. «По тем данным, что мне приходили от Агрия, и то, что я понял из бесед с послами, думаю, что данный союз нам только в текущем году обойдется в 150-200 тысяч рублей. Это прямые затраты. А еще...» Они ведь хотят, чтобы мы уравняли стоимость наших товаров для их королевств с теми ценами, которые сейчас в Глаттере и Тарке. Конечно, имеются в виду только сфорцевские имперские товары, а не те, что изготавливаются частниками. Но все равно это даст годовой убыток нашей казне дополнительно в 70-80 тысяч рублей, при условии, что сохранятся те же объемы закупок, в чем я сомневаюсь». «Объясни», — попросил чек. А ни что, начнут пить больше водки или кальвадоса, или их бабы станут тратить больше на косметику и парфюм, или всё проще, чек перебил своего друга Олег. Армин считает, что доргвинцы и нерчервцы займутся перепродажей наших товаров. Да, государь, подтвердил министр финансов. А это убытки нашим торговцам. Но проблема ещё и в том, что наши расходы будут расти. Мне пока точных расчетов мои клерки не сделали, но картина там безрадостная. Что один, что другой монархи с упрямством делают то, что обязательно ведет к финансовому краху. Абсолютно безумное расточительство. Они покупают то, что им не нужно, на деньги, которых у них нет, заказывают у нас и у Хадона огромное количество дорогих товаров на занятое у Аросса. Когда мы зря беспокоимся о наших северных границах, уточнил Олег. С пустой казной много не навоюешь, и никаких вооружённых провокаций, пока мы будем заняты на юге, можно не опасаться. Армин, твоё мнение, они в состоянии развязать против нас войну? Вопрос для министра финансов был слишком серьёзным, чтобы он мог дать на него однозначный ответ. Олег это понимал, но пусть выскажется. настоящую вряд ли, после недолгих раздумий ответил Армин. Но вот устроить разорение северным провинциям Глаттера и Тарка могут попытаться. Я думаю, что если Арос условием выделения следующих займов поставит именно организацию нам неприятностей, то королевство мне куда будет деваться. Олег ещё поинтересовался мнением Гортензии насчёт шансов подталкивания Аросом своих сателлитов к недружественным действиям против Ковской империи и спросил Чека, что тут думает про возможности армий Нерчера и Дорвинга. Получалось, если исходить из их слов, что придётся в северных провинциях Глатера и Тарка держать крупную войсковую группировку. Одними силами ландверов надёжно прикрыть границы не получится, если, конечно, потенциальных агрессоров не перекупить. Я склоняюсь к тому, чтобы направить на север большее количество полков а не тратить деньги на таких псевдосоюзников, согласился Олег с предложениями своих соратников. Вкладываться нужно в себя, в свою империю, а не кормить всяких проходимцев. Но прежде чем принять окончательное решение по этому вопросу, я бы хотел получить точные расчеты, как по размерам средств, которые придется выделять нашим северным соседям, Так и по количеству необходимых дополнительных военных сил, которые мы будем вынуждены размещать в Глатарии и Тарки. На самом деле решение он уже принял. Олег помнил из истории родного мира, когда Восточная Римская империя платила постоянно своим союзникам в кавычках, всяким варварским вождям, князькам и царькам, чтобы те не тревожили её границы, и чем это всё обернулось, когда деньги стали заканчиваться. А постоянно недофинансированная собственная армия начала представлять собой жалкое сборище, нисколько не напоминая собой ту силу, которая когда-то смогла покорить всё Средиземноморья. Но операция при выработке решений Олег хотел только на проработанные материалы. После его слов, подвёлших черту под обсуждением вопроса безопасности северных границ, наступила тишина, в чём-то даже неловкая. Все соратники ждали от своего императора разъяснений относительно его утреннего мрачного настроения. Тянуть дальше Олег не стал. Группа ниндзя, которую я направлял в Растен для сбора сведений, погибла в полном составе. Весь десяток, сказал он. Попытались проникнуть на корабль парсанцев, чтобы добыть для меня один из их загадочных магических амулетов, но потерпели неудачу. Это были лучшие мои ученики среди разведчиков. Агри их лично подбирал. Больше всех из присутствующих была Ашарашина Уля. Она сама прошла школу ниндзя, неоднократно вместе с ними участвовала в решении боевых задач, а потому прекрасно понимала их возможности. Но как, воскликнула она. Остальные тоже испытали нешуточный шок. Гибель целого десятка спецназовцев такой случилась впервые. И все ведь прекрасно понимали, что в лобовую атаку против строя латников ниндзя никто не посылал. А это означало, что пусть не самого Олега, но его начальник разведки парцарцы переиграли. Олег довольно подробно рассказал о случившемся, всё, что узнал от Агрия. Дело подошло к тому, подвёл он итог своему рассказу. что мне придётся лично заняться выяснением того, что не смогли мои ребята. Клейн, тебе предстоит поработать из-за меня над реализацией намеченного на совете. Уля, рассчитываю на тебя во всех делах, касающихся магического укрепления. Чек, тебя попрошу помочь Торму, нашему маршалу во всех армейских реформах. Я постараюсь долго не отсутствовать. За 4-5 декад или месяц полтора по-новому постараюсь уложиться. Воевать я не буду. Мне нужно грозно морщить лоб Гортензии, обычный разведывательный рейд. Для себя никакой опасности я не вижу. Это не означает, что её нет, Олег. Картендия ничуть не смягчилась. Я категорически возражаю против твоего авантюризма. Хватит уже, как молодому ниндзя лезть куда попало. У императора есть свои задачи. Не справился десяток? Пошли сотню. В конце концов, ты же уже придумал не магический ответ на магию парсанцев. Амулеты там или не амулеты. Гора, извини, прервал её Олег. Ты немного не поняла. Я сейчас не спрашиваю ваших советов, а оглашаю своё решение. Понимаешь? Я не собираюсь посылать на гибель вслед за десятком сотню, потом тысячу, потом 10.000. Я установлю причину, по которой мои ниндзя погибли, и либо устраню её, либо придумаю, что противопоставить. Но в любом случае я найду способ надрать задницы за океанским мадом. А вы тут и без меня справитесь. Заодно считайте это экзаменом. В первую очередь для тебя, Клейн. А тебе, Гортензия, попрошу подготовить мне до завтра подробный доклад о Валании. Я хочу знать всё, что известно не только о Парсанском царстве, ну и вообще о том, что на том материке происходило и происходит. Его достаточно резкий тон подействовал не так, как Олегу бы хотелось. Всё же с ним сейчас находились не дворцовые прихлебатели, а его старые друзья-соратники и сестра. Поэтому после его слов уговоры никуда ему не ездить, а заниматься своими императорскими делами продолжились. Олег А давай я пойду на это задание, просилась Уля. Мой магический резерв тоже не проседает во время подпитки магического щита. Ты же сам знаешь, наложишь на меня это заклинание не обсуждается, Уля. Олег притянул сестру к себе и приобнял. Не обижайся, но нет. К тому же, поддерживать-то магический щит твой резерв сможет, но скорость его восполнения после применения других заклинаний у тебя упадёт на треть. Помнишь об этом? Да и не сравнивай, пожалуйста, свои магические возможности и мои. Я не сравниваю, но я отлично. Всё. Ты собирайся, сейчас поедем к Трашпу, сказал он Ули. А вас, друзья мои, я настоятельно попрошу помочь мне в подготовке к походу и к руководству делами империи на время моего недолгого отсутствия.